На душе стало горько. Пришла Гвенд а и обняла каждого из них по очереди. С ней пришли Рэйв и Кай, и они тоже сжали в объятиях Джаспера и дали пять Тамари и Коллу. От парней они узнали, что школа празднуют и все делают вид, будто никогда и не подозревали Коллу. Учитывая, что Рэйв и Кай тоже так себя вели, Коллу не составило большого труда в это поверить.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 А сейчас я понял, что это чувство ушло. Мне больше не из-за чего сожалеть. Я смог сделать достаточно. "Уничтожив Алекса", спросил Кол. "Воспитал тебя", ответил Аластер. "Ты хороший человек, Кол, и боец, и крутой маг". Его глаза засияли. "Мне не хватит слов, чтобы объяснить, насколько всё это важно для меня".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 Мастер Амарант окинул его подозрительным взглядом. Наверняка ее юные пациенты были намного я готовы лишь бы покинуть больничное крыло. Змея, лежащая на ее плечах наподобие жутковатой накидки, стала желто-голубого цвета. Если ты в этом уверен, Колом, но если ты ощутишь головокружение или слабость, немедленно возвращайся. Можно мне и с ним? – спросил Утамара, вскочив и сбросив с себя одеяло. Мастер Амарант всплеснул руками. Почему нет? Кто я такая, чтобы задерживать героев магистерияума из-за такой мелочи, как желание убедиться, что с ними все в порядке? Джаспер тоже поначалу планировал как можно скорее улизнуть, но а после прихода Гвенда у него внезапно заболела нога. И та осталась сидеть у его койки и возносить хвалу его мужественности. Кол выскользнул в коридор, Тамара за ним. Мы же идём к Карону, так спросила она. Он кивнул. Если получится туда пробраться, у нас больше нет ключа. Один раз Ворен нас уже туда провёл, напомнила Тамара и принялась звать маленького ящера. Ворен, где ты?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 Затем он пополз по стене вниз, с каждым мгновением становясь всё больше. Кристаллы на его спине испускали таинственные сияния. К тому моменту, когда его рост остановился, Ворен стал крупнее Хевика, а его пасть оказалась полна драгоценных зубов. Э, Гэм протянул кол: "Ого, не знал, что ты так можешь. Э, почему я не знал, что ты так можешь?" В твоём прошлом скрыто твоё будущее, ответил Варан. А в твоём будущем твоё прошлое. Кол вздохнул. Маленький или большой, прямого ответа от Ворана ждать не приходилось. Э ты можешь провести нас тайным путём до темницы Ар, я хотел сказать, Алекса. Ещё одна тайна. Да, Ворон может сохранить ещё одну тайну. Ворон отведёт вас, но вы будете должны Ворону и когда-нибудь Ворон попросит что-нибудь взамен. Я думал, спасение мира уже неплохая плата, едко заметила Тамара. Ворон проигнорировал её и побежал вперёд.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 постоянное присутствие рядом с объектом но Анастасия Тарквин крайне редко посещала магистериум она жила здесь во время нашего бронзового года возразил у Тамара тогда Алекс и начал склоняться к злу даже если он был под контролем возразил Руфус и освободился от него после её смерти он всё равно остался бы Алексом Страйком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 чему он обычно позволял себе, даже когда они чем-то его расстраивали. Кол ошеломлённо молчал, зато Аарон наконец подал голос. Вы не виноваты. Точнее, виноваты, но лишь в том, что выбирали себе ученики творцов. Руфус окинул его долгим взглядом. Продолжайте, мистер Стюарт. Аарон вздохнул. Магия хаоса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 Я уверен в магистериуму, и я ненавижу мастера Джозефа. Его голос сочился ядом. Такое сложно симитировать. Ты должен понимать, что нам не легко тебе поверить, сказала мастер Милаграс, но ее тон был не столь суров. Мы все видели, как ты сжег лес вокруг магистериума. Мы видели, как ты мучил детей и убил мастера Рокмейпла. Это была Анастасия.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 Нет никаких сомнений, что Тамара старалась на благо магистериума и всего магического мира. Её дальнейшая судьба не предмет сегодняшнего рассмотрения. Мистер Раджаве присоединился к жене. Не вмешивайте нашу дочь во всё это. Я вытащила Колла из тюрьмы. Я поверила Алексу, настаивала Тамара. Я намерена снова разделить с ними свою судьбу.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 Они оба улыбнулись, и Кол тоже не мог сдержать улыбки. Как ощущение, спросил Кол, вновь быть целиком и полностью живым? А Арон повернулся к нему, и хотя это было лицо Алекса, проглядывающий сквозь него дух Арона невозможно было не узнать. Имеешь в виду, больше не мешаться в твоей голове? Ощущение немного странное, будто это тело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 Толпа позади пока еще их не видела, хотя Кол мог различить вдалеке магов, не отрывавших от врат взволнованных взглядов. Еще немного и стена иллюзии спадет, но пока они оставались наедине и вместе. Мы сделали это! Первой нарушила молчание Тамара. Она схватила в одну руку ладонь Аарона, а в другую Колла. У нас получилось, у всех троих.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 Кол твердо посмотрел ему в глаза. Я тоже обещаю. Отныне мы будем играть по правилам. Он улыбнулся, а Арону, подавив вспыхнувшую искру сомнения, теперь он был хорошим человеком. Теперь они оба были хорошими людьми. Им просто нужно таковыми оставаться. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Сентябрь 2019 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читал Кирилл Петров.